Глава двадцать вторая. Хорошая компания. Расслаблялись мы, наблюдая из ложи балет. Я честно проспал примерно три четверти действия. Надя же, в облике великой княжны, внимательно смотрела на сцену. Представление, насколько я понял, вышло провальным. Весь зал вместо балета пялился в бинокли на нашу ложу. «Ну еще бы! Такое событие!» Известная своей нелюдимостью великая княжна Анна Александровна в императорской ложе в сопровождении молодого князя Барятинского. Спекулировать на тему отношений, конечно, никто не посмеет, но в газета мы уж точно попадём. Когда закончились поклоны, смолкли аплодисменты и опустился занавес, я подавил зевок и сказал: "Ну что, ваше высочество, готовы? Последний этап." Предпоследний Вяло отозвалась Надя. Я держу твой последний этап на 2. Образ, напомнил я, не выпадая из образа. Едем, Константин Александрович. Покорно вернулась в образ Надя. Всё так же чинно-благородно мы поехали обратно и в точном соответствии с согласованным маршрутом опять подъехали к особняку Алмазовых. На этот раз мы с великой княжной зашли туда вместе. Это был самый рискованный момент. Если сопровождающие решатся проводить нас внутрь, будет много проблем. Но особняк всё-таки принадлежал статцу Даме, а Кристина была её дочерью. Преследовать нас не посмели. Кристина ждала нас, одетая в синюю шёлковую пижаму, расшитую золотыми райскими птицами. "Борис, спросил я, он на месте?" Она замелась. "Кристина, всё в порядке. Я никогда ещё не испытывала такого нервного напряжения. сказала Надя, изменяя личину Кристины. Она превращоло её в Анну. Если я не сойду с ума за эту ночь, брошу учёбу и уйду в актрисы, клянусь. Чувствую, что это моё призвание. Давай обсудим твоё призвание позже, предложил я. А сейчас отдай Кристине платье. Через 5 минут мы вышли из особняка Алмазовых втроём. Я, Надя в облике Нади, наконец-то И Кристина в облике Анны. Следующая остановка дворец, сказала я, пристёгивая ремень. На этом этапе уже ничто не могло пойти не так. Мы проводили Анну до дворца, там вместе с сопровождающими сдали её с рук на руки Фрейлинам. Мы с Надей вернулись в машину. На этот раз сестра села рядом со мной. Я выдохнул. Надя тоже. Сейчас Кристина в облике Анны. зайдёт в покои Великой Княжны. Через некоторое время спадёт маскировка с настоящей Анны, и она незаметно выйдет из покоя в Бориса. Вернётся к себе и спокойно продолжит быть собой. А Кристина, переодевшись в одно из домашних платьев Анны, потихоньку выберется из дворца через чёрный ход. Я запустил движок и отъехал от дворца. Встал неподалёку в тени жилого корпуса Академии. «А если её поймают?» – прошептала Надя. Кристину? переспросил я. Угу. Ну, теоретически она имеет полное право находиться во дворце, дочь статс-дамы всё-таки. Отбрешится как-нибудь. Господи, Костя, ну что за лексикон? Извини. Извиняться тебе нужно перед Кристиной. Она отбрешится. Фи. Через полчаса к машине приблизилась тень, открыла переднюю дверь и села. «Успешно», – коротко сказала Кристина. Я кивнул, спросил. «А перед этим как прошло?» «Как Борис себя чувствовал?» После того, как фальшивая Анна и я уехали в театр, Кристина должна была незаметно доставить фальшивую Надю Бориса к нам домой, в Борятино. При разработке плана мы постарались учесть все нюансы. Кристина сама предложила родовой особняк Алмазовых в качестве промежуточной станции. сказала, что незаметно вывести оттуда Бориса труда не составит. Это каким же образом, удивился тогда я. Родовое гнездо Алмазовых располагалось в самом центре города. И с изумлением узнал, что к особняку Алмазовых ведёт подземный ход, берущий своё начало где-то на окраине. Для каких целей был прорыт этот ход, Кристина не знала, но щёки у неё порозовели. И я вспомнила, что свои отношения госпожа Алмазова старшая и господин Витман не афишировали, хотя где-то несомненно их встречи должны были происходить. На окраине города, недалеко от подземного хода, Кристина предусмотрительно оставила арендованный автомобиль, на котором и доставила Бориса в обличье Нади в Барятино. Борис чувствовал себя неважно, призналась Кристина. Еле на ногах стоял. Я надеялась, что мы сумеем пробраться в дом незаметно, но не получилось. Когда поднимались по лестнице, наткнулись на Нину Романовну. Кажется, она подумала, что Надежда на веселье. К счастью, в тот момент Нина Романовна была занята, её ожидал портниха. "Замечательно", пробормотала Надя. "Вот только душеспасительных разговоров мне и не хватало". Кристина посмотрела на Надю. Васята беспокоит Надежда Александровна. Серьёзно? Так, вмешался я в назревающий конфликт. Да мы слушайте меня внимательно. обо всём, что произошло в реальности, мы с вами забыли. Вот прямо с этой секунды забыли напрочь. Вот что происходило согласно легенде. Мы с Надей забрали великую книжную и поехали на балет. По дороге заехали за Кристиной, но Кристина плохо себя чувствовала, и Надя решила остаться с ней. Мы с Анной посмотрели балет, приехали к Кристине, забрали Надю и вернули Великую Кнежну во дворец. Точка. То, что Кристина с Борисом напоролись на Нину, неприятно, конечно, но не критично. Нина сейчас в такой запарке, что вряд ли ты вспомнит, в котором часу это произошло. «А я здесь откуда взялась?» – хмыкнула Кристина. «Ну, если вдруг кто-то спросит». «Уже уезжаю», – сказал я и запустил двигатель. «На самом деле операция ещё не закончилась. Теперь нам нужно незаметно высадить тебя около дома». Все всё поняли и запомнили. Чтобы когда начнут возникать вопросы, никто не мямлил и не падал в обморок. Кристина кивнула, а Надя вздрогнула. «Вопросы?» Нам будут задавать вопросы. Вы из Костей посещали двореццы накануне исчезновения великого князя, сказала Кристина. Вам, естественно, будут задавать вопросы. Ой-ой, пролепетала Надя. Я бы могла предложить превратить меня в тени на время допроса, продолжила Кристина. Я знаю, как вести себя во время подобных встреч. Но вы спрашивать, разумеется, будут люди, умеющие видеть сквозь маскировку. Ты справишься, подбодрил я Надю. Мы же всё проговаривали. Пока нас не было, вы с Кристиной болтали или стали модные журналы. Так Надя кивнула с таким видом, будто у неё диагностировали неоперабельную опухоль. И спрашивают, помни, для она, что нужно каждый день чистить зубы. Помни, что мы делаем всё это ради блага великого княтя. И даже ради всего государства, сказал я, хотя и без особой надежды достучаться. Надя слишком устала. Ей просто нужно было поспать, а утром эмоции немного притупятся. Домой мы приехали глубоко за полночь. Вопреки чаяниям, Нина не спала и встретила нас в прихожей. "Дорогие мои племянники", тихо, но грозно заговорила она. Я понимаю, что у вас сейчас лето, и в возраст, когда столь привлекательна, кажется, разгульная жизнь. Но всё-таки я бы попросила не забывать, что вы имеете честь принадлежать весьма уважаемому роду. Сначала Надя возвращается в сопровождении госпожи Алмазовой, чёрного мага из Рядно-Подшафе. Потом Тут Нина осеклась. Погодите, Надя? Но ты же Она посмотрела в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Ах, Нина, оставим это. Я так устала, отмахнулась Надя. Но как ты? Ты ведь час назад спала у себя в комнате. Потому что я очень устала, не впопад брякнула Надя и обойдя ошеломлённую тётушку, направилась по лестнице вверх. Всё хорошо, Нина, сказал я. Мы проводили время в хорошей правильной компании. А лучше просто представить нельзя. В какой компании? пробормотала Нина. Утром узнаешь из газет, пообещал я, и тоже направился наверх. Теперь наступала пора разбираться с менее острыми, но всё-таки колом стоящими вопросами. Заглянув к Наде в комнату, я обнаружил то, что ожидал. Надя сидела на краешке кровати, подперев подбородок кулаками, а другая Надя Безмятежно спала, укрытая одеялом. "Ваше высочество", шёпотом позвал я. Сидящая Надя покосилась на меня и сказала: "Не смешно. Маскировка с Борисом падёт буквально вот-вот. И что мы будем делать, Костя? Исходя из того, что спать в одной постели с великим князем ты отказываешься. Веришь, я до того устала, что даже подушкой в тебя бросаться не буду". Перенесу великого князя к себе в комнату. Зажился над сестрой я. Выгляни, проверь, нет ли в коридоре кого-нибудь. Надя встала, шагнула к двери. Я подошёл к кровати, осторожно подсунул руки под тело, которое всё ещё выглядело как тело моей сестры, поднял. Чисто, доложило от двери Надя. Последняя транспортировка великого князя заняла меньше минуты. Выдохнули. шипнул я, когда Надя укрыла Бориса моим одеялом. А где ты сам будешь спать? Сестра оглядела комнату. Сегодня в кресле, а завтра притащу сюда диванчик из гостиной. Можно заказать вторую кровать, здесь хватит места. Хочешь сказать, что этот заказ не привлечёт ничего внимания? Надя вздохнула. Иди и спать, сестрёнка. Я поцеловал Надю в макушку. Ты молодец сегодня. Буду надеяться, что утром я проснусь, и всё это окажется сном, пробормотала Надя и ушла. Заперев дверь изнутри, я ещё раз взглянул на свою кровать. Надины черты размывались на глазах. Через минуту в кровати уже лежал великий князь Борис Александрович. Он спал, ровно и спокойно дыша. А значит, Мы этой прогулкой как минимум не сделали ему хуже. Утром всё произошедшее вопреки надеждам сестры вовсе не оказалось сном. Наоборот, начался самый настоящий кошмар. Немыслимо, немыслимо, грохотал по заранку на весь дом голос деда, говорящий в по телефону. Разумеется, я предоставлю все ресурсы, которыми располагает род Барятинских. Это переходит все границы. Для человека, совершившего подобное, никакой казни не будет достаточно. Стоило деду положить трубку, как телефон принялся звонить вновь. А в утренних газетах на первых полосах красовались мыс о великой княжной Анне, сидящей в ложе, безупречная алиби. Какой кошмар! Какой ужас! Нина заламывала руки. Кто мог похитить великого князя Что за звери способны на такое? Бедному мальчику нужна постоянная медицинская помощь. А может быть, он сам ушёл? проворчала Надя. Она сидела за столом, крайне недовольная ранним пробуждением, и размазывала ложкой по тарелке овсянку. Что ты такое говоришь? Что значит сам ушёл? Великий князь даже в свете никогда не появлялся, сплеснула руками Нина. Ну вот так. Взял и ушёл. Надоело ему лежать. Не сдавалась Надя. Бывает же такое, чтобы человеку просто надоело. Кстати, в полный вариант. Поддержал сестру я. Если бы великого князя похитили, наверное, уже бы предъявили какие-то требования. Требования к императору? Нина посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Такой казус в её картину мира. отказывался вписываться. Но Цысаревич ведь болен. Я слышал, что в последнее время ему стало лучше. Дед у себя в кабинете грохнул трубкой по телефонному аппарату так, что услышали мы, сидящие в столовой. Через минуту он появился на пороге. Срочное заседание ближнего круга, сказал дед. Выезжаю немедленно в опиющий случай, просто вопиющий. Какой удар по основам. Я могу чем-то помочь? спросил я. Дед мотнул головой. Нет. Прошу, не вмешивайся, пока тебя не попросят. Все службы уже поставлены на уши. Люди делают всё возможное. Ладно, зевнул я. Тогда я с вашего позволения пойду досыпать. Меня проводили взглядами, как врага народа. Наводя к себе в комнату Я посмотрела на безмятежно дрыгнущего в моей кровати Цесаревича. "Проворчал. Столька шума из-за какой-то мелочи". Борис проснулся ближе к полудню, зевнул, протёр глаза, сел, уставился на меня. Секунду мне казалось, что сейчас заорёт с перепону. А я хропомечливо сидел в кресле, слишком далеко для того, чтобы успеть заткнуть ему рот. Но вот в глазах великого князя сверкнуло озарение. Он вспомнил. И с улыбкой я задумался о целью пересчитать по пальцам все те разы, когда просыпался не в одном из наших дворцов. Мне хватило бы рук без пальцев, сказал Борис. Поднёс я палец к губам. Вы здесь инкогнито, ваше высочество. Сомнительное инкогнито при подобном обращении понизил голос Борис. Предлагаю, кстати, Перейти на ты и называть друг друга по именам. Я сплю в твоей постели. Думаю, более близкими людьми мы вряд ли когда-либо сможем стать. "А ты неплохо себя чувствуешь", заметил я. Вчера мне казалось, что Борис выдавливает из себя слова с большим трудом, а сейчас он спокойно поднялся на ноги и стоял рядом с кроватью, не шатаясь. И, кажется, даже намерен был идти в туалету без поддержки. По утрам я всегда чувствую себя лучше, печально скривился Борис. К обеду это пройдёт, Овы. Однако к обеду ничего не прошло. Великий князь с аппетитом умял холодные закуски, первое, второе и десерт, компот и попросил добавки. А я-то наивно надеялся, что с него хватит двух-трёх ложек супа. Нина и без того удивилась, когда я потащила обед к себе в комнату. Никогда прежде так не делал. А теперь пришлось спускаться за второй порцией. "Костя, что происходит?" обеспокоенно спросила Нина, которую чёрт принёс прямо в кухню, когда я крутился там, заглядывая под крышки кастрюль. "Кушать хочется", сказал я, не солгав ни единым звуком. "Но ты никогда так много не ел". "Ну, сорян. Вы меня загнали в тело дохлого подростка, который находится на самом пике полового созревания". И изо всех сил старается превратиться в тело взрослого мужчины, к тому же я это тело усиленно тренирую, когда-то должен был произойти количественный скачок. Через некоторое время количество перейдёт в качество. Вот увидишь. Несколько секунд помолчав, Нина задала неожиданный вопрос. Кто такой Сарян? Один мой друг из уважаемого армянского рода, импровизировал я. Нина, пропусти, пожалуйста, Кстати, как там подготовка к свадьбе? Всего 3 дня осталось. Мысль о свадьбе выбила из головы Нины все остальные мысли, как умело опущенный шар в боулинге. Она немедленно засуетилась и куда-то убежала, а я с подносом, на который помимо повторного обеда наложил груду пирожков, поднялся на второй этаж. И у дверей наткнулся на Китти, которая целеустремлённо ковырялась в области замка. Excuse me, вежливо сказал я. Китти подпрыгнула до потолка, в прыжке развернулась и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Ох, ваше сиятельство, Константин Александрович! А я думала, вы, как всегда, уехавши!» Простительное заблуждение. Когда я столько времени подряд дома-то сидел, вечно куча дел, куда-то надо нестись. И поэтому решила вскрыть замок в моей комнате. прибраться хотела. У меня же ключи. Китти позвенела связкой ключей. Я сменил замок. Разумеется, я не стал бы держать похищенного цесаревича в комнате, куда в любой момент может войти кто угодно и устроить переполох. "Как?" захлопала глазами Китти. "Зачем? Я не слышала, чтобы приходилось лезть". Я ни разу не был уверен в том, что замки в этом мире магии меняются лесоря. Однако спорить не стал. Как не стал говорить и о том, что просто купил замок в магазине, а потом, дождавшись ночи, и вооружившись отвёрткой, тихо, спокойно сам произвёл эту нехитрую операцию. Расскажи я об этом, Китти грохнулась бы в обморок. И так бы и не узнала, что я в состоянии и смеситель в ванной поменять, и обед приготовить. Значит, слесарь приходил неслышно, улыбнулся я. А зачем потому что старый замок сломался. Кстати, где твои прибирательные принадлежности? А? простодушно переспросила Китти. Ну, швабра, ведро, чем ты собираешься прибираться? А, -а, -а, -а, -а, -а, а? Китти огляделась. Ох, я забыла. Ясно. Значит так. Уборка мне сегодня не требуется, и завтра тоже. Когда будет нужно убраться, я скажу. А до тех пор сюда не приходи. Я буду э писать сочинение на тему, как я провёл лето. Для вдохновения нужно, чтобы мне никто не мешал. Всё, можешь идти. Константин Александрович, а как же вы сами-то дверь откроете? Китти кивнула на поднос в моих руках. Давайте, я помогу. У вас руки заняты. Спасибо, не надо. Я улыбался. но буквально чувствовал, как из-за улыбки рвётся волчий оскал. «Иди, Китти, займись своими делами». «Ах, то у меня сейчас и дел-то никаких нет», простодушно всплеснула руками Китти. «Давайте я поднос ваш поддержу, пока вы откроете». Моя жемчужина всё ещё была процентов на девяносто девять чёрной, и первым порывом было сотворить с Китти что-нибудь нехорошее. «Не убивать, конечно, нет». «Чёрный маг не значит отморозок. Но я мог бы, например, оглушить её, лишить сознания, просто подчинить её волю своей и заставить уйти. На худой конец ослепить». «Ослепить», — пробормотал я, почувствовав, как в памяти что-то с чем-то состыковалось. «Что говорить изволите?» — навострила уши Китти. У меня во рту пересохло. Сердце забилось чаще. «Ничего». Не бери в голову, хрипло сказал я. И применил технику убеждения, которую использовал в тюрьме во время беседы с министром, белую её разновидность. Уходи, Китти, я справлюсь. Спасибо большое, ты мне очень помогла. Я воздействовал не на неё, я усиливал собственную харизму, вливая в нужную чакру колоссальное количество энергии. И Китти расплавалась в улыбке. «Я всегда рада помочь. Приятного вам аппетита, Константин Александрович!» Она сделала книг цен, чуть не упала при этом, и побежала прочь, красная, как варённый рак. «Наверное, если бы я покрыл поцелуями её обнажённое тело, она была бы в меньшем восторге». Кажется, переборщил с убеждением. «Ну да ладно». Поднос я перехватил одной рукой, другой достал из кармана ключ и отпер дверь. Вошёл, тут же закрылся и только после этого нашёл взглядом великого князя. И у меня перехватило дыхание. "Пыть!" — вырвалось у меня. "Ты совсем рихнулся, слезай немедленно!"